Глава, восьмая. Александр. День тянется мучительно медленно, а я не знаю, чем себя занять. Ничего мне не интересно, ничто не радует. А всему виной она. Бьюсь затылком о подушку, но это не помогает избавиться от навязчивых фантазий и воспоминаний. Вообще ничего не помогает. Светлана рядом, чувствую ее присутствие. Слышу шаги в коридоре. И каждый раз замираю, как только она подходит к моей комнате. Сам себя не понимаю, у меня будто раздвоение личности. Одна страстно желает, чтобы света вошла, вторая же, напротив, категорически не хочет ее видеть. Может, пора проверить голову? Надо как-то отвлечься. Телевизор, планшет, лента в соцсетях. Ничего не помогает. Хоть волком вой. Смотрю в экран и не вижу ровным счетом ничего. Я потерял покой и сон. Весь растворился в ней. Скреплю зубами от злости, но все же позволяю воспоминаниям поглотить меня. Засмотренные до дыр картинки. Наше знакомство. Словесные перепалки. Первый украденный мной поцелуй. Светлана Ивановна, снежная королева, не дающая шанса. На поверку оказывается веточкой. Нежный, ранимый и такой беззащитный. Влюбился по уши и не представлял жизни без нее. Остальные перестали существовать для меня как вид, только она в сердце и душе. Моя травма и капельки слез на ее ресницах. Переживала за меня и лечила, серьезно предлагая оставаться врачом и пациентом. Я даже позволил ей поиграть в эту игру какое-то время, а потом... Наша первая ночь, нежная и трепетная, и ее смущенный взгляд на утро. Светлана любила меня, пусть редко говорила об этом, но я чувствовал ее любовь и никогда не сомневался. Ее решение расстаться, как гром среди ясного неба, разделил мою жизнь на «до» и «после». Холодная и неприступное «Да, разлюбила!» Слова прозвучали, как приговор к смертной казни. Все мои надежды рухнули в один миг, тогда я решил во что бы то ни стало все забыть, выжечь ее из сердца, стереть все воспоминания, связывающие их. Я долго собирал себя по частям, склеивал как мог, и, наконец, решив испробовать на себе метод клин-клином, начал встречаться с симпатичной девушкой. Кира была совершенно из другого мира, далекого от меня, но именно этим и привлекла. Кино, прогулки, разговоры об искусстве и театрах помогали отвлечься. Но Света не отпускала, всегда присутствовала в моих мыслях, поэтому я так и не смог зажить полноценной жизнью. Я правда старался, даже женился на Кире в надежде, что смогу полюбить ее, но вышло наоборот. Я только злился на нее за то, что она не Света, что не смогла стать на нее похожей». Сколько раз, занимаясь сексом с женой, мысленно пытался представить другую. Но не получалось. В итоге сбрасывал напряжение и засыпал злым и неудовлетворенным. Семейная жизнь трещала по швам, а я и не старался ее сохранить. Тогда в машине Кира была пьяна и зла на меня за то, что я ее забрал с вечеринки. Возмущалась, предъявляла претензии, а мне было все равно. Ничего не трогала, я предложил расстаться. А она словно взбесилась, кричала и колотила меня. Я пытался успокоить ее, но не рассчитал свои силы. Нас вынесла навстречу, а затем приземлила в дерево. Машина в смятку, а перед глазами лицо Светланы. Вновь испытываю все те эмоции и распахиваю глаза. Колотит, а сердце заходит с волнением. Ничего не забывается и не проходит. Никакое время не способно вылечить меня. Слышу опять шаги в коридоре. Да сколько ж можно? Издевается она, что ли? Да заходи уже! Не вытерпев рявку я. Достала! Сразу же жалею об этом, понимая, что дал слабину. Вот же. Света входит в комнату. Окидываю убийственным взглядом, но она не реагирует. Делает вид, что ей это безразлично. «Чего ты хочешь?» — спокойно спрашивает она и смотрит глаза. Смутное чувство восторга трепещет в душе. Ловлю себя на мысли, что рад ее видеть. Рад, чтобы не говорил ей, как бы не убеждал себя. Если бы только все можно было вернуть. Но, увы, назад дороги нет. В итоге злюсь еще больше. Я хочу, чтобы ты уехала. Чеканю жестко, а сам жадностью впитываю образ света, стараясь запомнить каждую черточку. Орлов, нравится тебе или нет, но я остаюсь. Тем же, равнодушным тоном, говорит она, видимо, решив доконать меня. Придется принять это, как должно, и научиться как-то существовать вместе. Зачем? Рычу и рефлектор нажимаю в кулаках одеяла. Пожалеть решила инвалида. Так спасибо, обойдусь. Нарочно грублю. Мне не нужна ее чертова жалость. И жертву я не приму. Светлана молодая и красивая. Нечего тратить свою жизнь на такого, как я. Как бы мне ни было плохо, она должна уйти. Я приложу все усилия для этого. Кто тебе сказал, что мне тебя жалко? Хмыкает она и вопросительно поднимает бровь. Во взгляде насмешка и холодная решимость. В смысле? Растерянно смотрю на нее и молчу. Какую игру она затеяла? Чувствую подвох, но пока не улавливаю его. Если ты сам себя считаешь калекой и жалеешь, то это еще не значит, что все так думают. Света четко проговаривает каждое слово. Временная потеря здоровья не делает тебя инвалидом. Временная. Горько усмехаюсь я. Идиота нашла. Я прекрасно знаю свой диагноз и прогнозы на восстановление. Они нулевые. Ну-ле-вы-е. Конечно, временная. Горячо спорит Света. Даже не хочется ее разочаровывать. Саш, нужно заниматься. Чем раньше мы начнем, тем быстрее будет результат. Мы? Скептически хмыкаю. Еще чего не хватало. Конечно, мы. Я помогу тебе. Цвет. я сто раз тебе сказал, мне не нужны ни ты, ни твоя помощь. Уезжай, пожалуйста. Оставь меня в покое. Вновь повышаю голос. Не могу я с ней по-другому. Внутри все кипит и рвется наружу. Неужели не понимает, какая между нами пропасть? Саш, терпеливо ждет, пока я посмотрю ей в глаза. Если бы я была на твоем месте, ты бы уехал? Сука. Как искусно расставила ловушку, а я в нее попался. Развела как пацана. Мне даже ответить нечего. Она прекрасно знает ответ. И я его тоже знаю. Я бы сделал все, чтобы ей помочь, невзирая ни на что. «Подумай, поговорим завтра». Она выходит из комнаты, оставляя меня наедине с моими демонами. «Вот и поговорили, твою мать!»